В том дело, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, э, милицию я вызвал. Сержант Буряк, далеко отсюда? Нет, нет. Рядом. Вон там, за поворотом. Так, ясно. Садитесь, гражданин. Угу. Садитесь. Сейчас, сейчас. Притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь. Вот где это произошло. Именно здесь. Так. Вон там человек лежит. Идите сюда. Где? Вот. Вот здесь. Где? Что за чёрт? Сейчас. Что за чёрт? Нету. Как? И, и, и чемоданчика нет? Может, не доехали? Да нет, что вы, что так? Как не доехали? Я же помню. Вот же тропинка. От наших домов прямо вот сюда и выходит. Ну. Он шёл впереди. Я его слышал. Потом удар. Угу. Я повязал. А машина уже за поворотом скрывается. Какая машина? Жигули, так. Жигули, Жигули, белые такие Жигули. А вот огни подсвет погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Угу. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Вот, блин, так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени, посмотрел, а пульса нет. Угу. Да, чемоданчик же был. Чемоданчик. Вынул, да. Нету. Да. Вы что? Вы как будто не верите? Ну хорошо. Ну куда же делся человек? Я не знаю. У вас как зовут? Лёнт Иванович Колокольников. Лёнти Иванович. А вы не обижайтесь, Лёнти Иванович. А может, вам это показалось? Да ну что вы? Ну как как же Нет, ну, конечно, вы сейчас можно подумать не весь что? Да всякое бывает. Бывает. Ну, так. Давайте ещё раз и всё по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли? Я выскочил. Да-да, выскочил. Да, да, да, выскочил. Вот отсюда, отсюда. Вот. А, так, вот так. отсюда. Ага. Он лежал вон там. Вот где вы стоите. Угу. Я, конечно, кинулся к нему, и вот здесь железка валялась. Вот. Железки нет. Она вот здесь валялась железка. Из его чемоданчика выпала. Так, где же ваше железка? Ну нет, не видно. Нет его. Ну ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну кровь, например. А да, в такой дождь. Ну хорошо, хорошо. Давайте сейчас ещё раз кусты все обшарим. Так? Хорошо. Значит так, вывод по этой тропке из дому шли. Вот тут. Так, вот тут-тут. Да. да. Потом вот вот здесь вот услышал удар. Угу. Вёслой удочки бросил. И да вот здесь сейчас покажу я вам. Ага. Это же барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет. Так. Да. Была б моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись. Ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идём домой. Угу. Попьём. Лёль. Лёня, это ты? Я, я. Бабас, иди сюда. Ложись здесь. Как он сказал, чиха. А ты что, чтой так быстро? -то? Клёв что ли, нет? Ну что, вот и ещё какой клёв. Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили. Ой. Машины насмерть. Да ты что? Я милицию вызвал. А он пропал. Батюшки. Её со мои пропали. Мамочки, и да где как? Как-то, как-то мёртвый пропал. Да откуда ты взял-то, что на смерть-то? Откуда, откуда? Я же пульс щупал, переворачивал мужика. Да ну тебя. Не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвец, а переворачивал. Думаешь, да, человек -то тот очухал с поддожиком и ушёл? Угу. Мёртвый очухался и ушёл. Да, Что ну, ты ну. говоришь-то? Да нет, с этим уже кому-то всё ясно. Но вот милиция. Что милиция? Что милицей-то? Да удивила меня милиция. Сержант этот. -то ну. Даже протокол не оформил. Господи, ну тебя. Валентина. Слышь? Ну, ну, ну чего ещё? Подожди, подожди, вот где-то здесь. Сейчас, записная книжки-то. У меня был телефон полковника милицейского записан. Да ты что? Ты Ну помнишь, к соседям Грановским приезжал? Господи. Да... На, ры... на рыбалку он ещё ко мне напрашивался. Да на ну, что тебе? Вот очень точно точно. точно. Игорем Васильевичем его зовут. А да... вот фамилию ты запомнил его? Ну зачем тебе? Ну, ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдалюбец. Да ты что? Ну, уйми, силуми, селёнти. Да Христом-богом тебя прошу, ну что? Ну ладно, ты? ладно, ладно. Нуймись. Ну, ладно. Ладно, ладно. Всё так. Ложусь спать.